11. Воскресенье, 21 июня. В Париже лило как из ведра. Дождь начался ещё утром. Жан-Батист Адамберг занял наблюдательный пост у окна спальни в своей квартире в обветшалом квартале Марэ, на шестом этаже старого дома, стены которого угрожающе нависали над тротуаром. Адамберг смотрел, как вода бурля падает в водостоки и смывает мусор. Одни предметы упорно цеплялись за мостовую, не желая подчиняться потоку, а другие уступали сразу, без сопротивления. Даже несправедливые штуки, даже в неизведанном мире мусора, одни могут держать удар, другие нет. Самому он умудрялся держать удар уже недель 5, не меньше. Его не грозил смыть поток, зато кое-кто жаждал его крови. Три девушки, в особенности одна из них, лет двадцати пяти, высокая, рыжая, невероятно худая, почти всегда под кайфом. Две другие, совсем молоденькие, лет по девятнадцать-двадцать, следовали за ней словно тени и повиновались ей, как рабыни, тощие, решительные и удивительно жалкие. Из всех троих реальную опасность представляла только рыжая. Недалее как 10 дней назад она выстрелила в него прямо посреди улицы. Пуля пролетела в 2 см от его левого плеча. Не сегодня завтра она всё-таки всадит ему пулю в живот. Это стало её навязчивой идеей, о чём она неоднократно сообщала Адамбергу по телефону, и голос её не предвещал ничего хорошего. Да, она хотела всадить ему пулю в живот, такую же маленькую, аккуратную пулю, какую он сам полтора месяца назад всадил в живот некоему Дикуде, чьё настоящее имя было просто Жиром Лантен. Этот упитанный каратышка, выбравший себе столь импозантное имя, собрал вокруг себя небольшую группу мальчишек и девчонок, отравленные наркотиками и два держащиеся на ногах подростки служили ему чем-то вроде телохранителей, а он требовал от них беспрекословного подчинения. Этот мерзкий тип, торговавший дурьёй, внушал им трепет, поскольку обычно прибегал к ранним мерам и мог любого стелить в порошок. Уж ром аллантена хватало ума на то, чтобы вести дела, но не хватало ума понять. Что кроме него существует и другие люди. Он носил тяжёлые браслеты, украшенные шипами, и узкие кожаные штаны, плотно облегавшие его жирные ляшки. Де в его имени могло означать диктатор или демон, вряд ли что-нибудь более скромное. По странному и прямо, скажем, крайне неудачному стечению обстоятельств, рыжая девушка телом и душой отдалась этому мерзкому типу. Он стал для нее поставщиком наркотиков, любовником, идолом, палачом и защитником. Имена этого человека комиссара Дамберг и пристрелил в подвале в два часа ночи. Когда полицейские высадили дверь и ворвались в помещение, кровавая разборка между бандами Дикаде и некоего Оберкамфа была в полном разгаре.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 Один убитый, четверо раненых, из них двое полицейских. С того дня жизнь Адамберга осложнилась. У него на совести был покойник, и его по пятам преследовала рыжая девушка. Впервые за 25 лет службы в полиции комиссар убил человек. Ему приходилось несколько раз прострелить кому-то руку или ногу, чтобы его самого не прикончили, но убивать ему ещё не доводилось. Конечно, это был несчастный случай. Конечно, всему виной чугунный столик, которым попытался сбить его с ног какой-то кретин. Конечно, негодяй дигде, дик, дерьмо, диг Дубина, диг долбанутый, не задумываясь, перестрелял бы их всех, как крыс. Конечно, это был всего лишь несчастный случай, но со смертельным исходом. И теперь рыжая девица повсюду преследовала его.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 Полицейские до сих пор не смогли обнаружить её логово. Всякий раз, как рыжую задерживали, когда она выслеживала Адамберга, она умудрялась незаметно избавиться от оружия, потому взять её с поличным не удавалось. Она всегда выбирала наблюдательный пункт поблизости от мусорного контейнера. Её берут, а пистолета нет, как нет. Ситуация почти комичная, но безвыходная. Ей невозможно предъявить обвинение. Адамберг советовал своим коллегам не спешить с арестом девушки. Это всё равно ничего бы не дало. Она вышла бы на свободу и опять стала бы стрелять. Не нынчек, так завтра надо оставить её в покое и пусть она осуществит своё намерение, чёрт возьми. Вот тогда и посмотрим, кому посчастливится одержать верх. Честно говоря, Эта мстительница снимала тяжкий груз с его совести. Дело не в том, что он решил покориться судьбе, но эта долгая охота, когда день за днём его в любой момент могли убить, постепенно снимала, смывала с него вину за содеянное. Адамберг ещё раз посмотрел в окно. Рыжая стояла у дома напротив, с неё ручьями текла вода. Иногда она пряталась в саде, иногда Гримировалась и переодевалась, как в сказке. Но её почти всегда можно было узнать. Когда она появилась в своём привычном обличии, он начинал гадать, вооружена она или нет. Она часто просто следила за ним, как сейчас, даже не прячась. Должно быть, подумал он для того, чтобы заставить его понервничать. Однако у Адамберга нервов не было. Он не ведал, что значит сжиматься в комок, приходить в возбуждение, что значит напрягаться, впрочем, как и расслабляться. Благодаря своей природной обеспеченности он всегда придерживался одного и того же неспешного ритма жизни и казалось на всё смотрел равнодушно, отрешённо. Его коллеги порой не могли понять, интересует комиссара тот или иной предмет или ему совершенно нет до него дела.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 В особенности у тех, чьи попытки заставить Адамберга реагировать не увенчались успехом. К числу таких людей принадлежал и инспектор Данглар, в полной мере испытавший на себе множество ударов судьбы, как сильных, так и слабых, словно велосипедист, отбивающий себе зад на рытвинах и ухабах. «Просто прореагировать», — думал Данглар, — «разве это так сложно?» рыжую девушку звали Сабрина Монш, и ей было не в дамёк, что комиссар обладает возмутительной способностью поглощать эмоции. Она не знала также, что в первые же дни её охоты полицейские оборудовали запасной выход из квартиры Адамберга. Через подвалы, соединявшиеся между собой, можно было попасть в дом, находившийся за два квартала от жилища комиссара. Наконец девушка не знала и о том, что относительно нее у Адамберга давно уже имеется точный план, и он в поте лица работает над его осуществлением. Адамберг в последний раз взглянул на девушку и вышел. Порой он испытывал к ней жалость. Но Сабрина была убийцей, ее следовало опасаться. Впрочем, это ненадолго. Он неторопливо направился к бару, расположенному в полукилометре от его дома. Впервые он случайно зашёл туда 2 года назад, и с тех пор считал это место самым лучшим. Этот ирландский паб назывался Чёрные воды Дублина. В нём были кирпичные стены и постоянно царил невообразимый шум. Комиссар любил одиночество, когда он мог дать волю своим мыслям, но ему также нравились люди.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 Так рыболов, погрузив в воду сачок, водят им из стороны в сторону, затем вытаскивает и шарит в нём, нащупывая то камешки, то песок, то водоросли, то ракушки, пока не находит среди них креветку. В голове Адамберга попадалось множество водорослей и камней, бывало он в них крепко запутывался, приходилось многое отбрасывать, от многого избавляться.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 Чёрных вод Дублина. Комиссар прикинул, что сейчас должно быть около 8 часов. Он не носил часов и сверился по внутреннему хронометру, никогда не спешившему и не опаздывавшему больше, чем на 10 минут. Вентилятор под потолком бара не мог разогнать густой кисловатый запах гиннесса, а может, пивного перегара, который Адамбергу со временем стал даже нравиться.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 В чёрных водах, как всегда, стоял адский шум, и голос комментатора был почти не слышен. Комиссар с четверга внимательно следил за новостями, но за это время ему ни разу не попало сообщение о меркантурском волке. Вот и всё. Адамбергу казалось очень странным, что история закончилась так внезапно, ни с того, ни с сего. Он не сомневался, что это только короткая передышка. И предложение, что впереди, возможно, оно будет не слишком забавным, но уж точно фатально неизбежным. Почему? Он не знал. И почему это его так интересовало, он тем более не знал. Собственно, в этом он и признался Энит. Поэтому он не очень удивился, когда на экране возник знакомый вид деревни Сен-Виктор-Дюмон. Адамберг прижался носом к экрану, пытаясь раз слышит сообщение. Через 5 минут поднялся, слегка оглушённый. Ночью вочерне волк на смерть загрыз женщину. Не этого ли в глубине души он ждал все последние дни? Не это ли предчувствовал реальность точности?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 Адам Бёркат отдвинул пустую тарелку и, нахмурившись, стал размешивать сахар в кофе. Наверное, ему с самого начала история показалась очень странной, слишком впечатляющей, слишком поэтической, чтобы быть правдой. Когда в обычной жизни, откуда ни возьмись, появляется нечто высокохудожественное, все удивляются, восхищаются, до тех пор, пока не обнаруживают, что их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 Конечно, по отпечаткам зубов невозможно сделать точные выводы, но это определённо не собака. Одомашнивание, вырождение, уменьшение роста животного и размеров его челюстей, изменение положения малых коренных зубов. В общем, Адамберг не всё усвоил, но понял главное: у собаки не может быть такого большого расстояния между отпечатками зубов.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 Этотпечаток размером около 10 сантиметров лапа волка. Если наступить левой ногой на дерёмо, это счастливая примета для человека. Адамберг подумал: "Интересно, а на волков она тоже распространяется?" Надо было совсем не иметь головы на плечах, чтобы загнать такого зверя в угол. Вот что случается, когда идёшь напролом.